Нина Ивановна, в отличие от Кажухова, для которого день без повышенных номеров считался относительно благополучным, Нина Ивановна на памяти своей спокойных дежурств не имела. Да и какое может быть спокойствие, когда девушки то и дело хватаются за телефонные трубки, и от каждого звонка чуточку сильнее бьется сердце, потому что не знаешь и знать не можешь, кто и зачем звонит. Из-за невнимательности абонентов и порядком изношенной телефонной сети значительная часть звонков проходила не по адресу. То вызывали милицию, то междугородную, то просили соединить с кафедрой политэкономии и прочее. И все-таки день выдался не слишком беспокойный. Если в тяжелые смены настоящих безусловных заявок было по 20-25, то сегодня на огромной в пол полстены светокарте города Пока что вспыхивали 6-7 лампочек, да и те фиксировали не пожары, а пустяковые загорания, какие в сводку не попадут. Запомнились только несколько ложных вызовов и до глубины души трогательная просьба одной старушки снять с дерева любимую кошку. Что Нина Ивановна ненавидела больше всего, так это ложные вызовы. Бывало, до десятка за смену принимала а все равно привыкнуть к их неизбежности не могла. В голове не укладывалось, как это у человека, если он незаконченный мерзавец, поднимается рука набрать 0-1 и взволнованным полным тревоги голосом подло обмануть. Неужели он не сознает, какое напряжение вызывает у пожарных каждый выезд? Как молча, полностью уйдя в себя, сидят они в машинах, готовясь к бою? и какой бессильный гнев испытывают, убедившись, что их обманули. А ведь для того, чтобы в этом убедиться, они долго мечутся по дворам и переулкам, расспрашивают, а вдруг из-за сильного волнения заявитель ошибся и дал неточный адрес. А сколько раз машины мчались на край города по ложной заявке, а в районе выезда их в ЭПЧ начинался настоящий пожар. Не приходилось срочно возвращаться, теряя драгоценное, нет, бесценное время. Ведь при спасении людей счет идет на секунды. Интересно, что бы почувствовал этот человек, узная он, что из-за его розыгрыша погибли люди. После каждого ложного вызова Нина Ивановна хотела одного — разыскать негодяя, и показать всему городу по телевизору. Люди, запомните этого человека, не доверяйте ему, для него нет ничего святого. Сегодня Нине Иване было грустно. После пятидесяти дней рождения доставляют женщине мало радости. Утром всмотрелась в зеркало, полная и рыхловатое, лицо утомленное и озабоченное. Движения непорывистые, как еще лет пять назад, а замедленные, сердце, соли и прочие прелести людей ее возраста. Как полярники, читала она, в сильнейший мороз остро чувствуют каждый добавочный градус, так и ее сердце в каждый день рождения ощущало, как оно за год поизносилось. Лишь самой себе Нина Ивановна признавалась в том, что. Ничего на свете так не боится, как почетных проводов на заслуженный отдых. Никто ей на это не намекал. Наоборот, во всех приказах отмечали, да и молодежь на стажировку только к ней посылали. Но на художественной выставке во Дворце искусств она видела картину. Пожилой рабочий сидит один за столом, смотрит на свои хорошо поработавшие руки, А в глазах у него более мучительный вопрос. Картина называлась «На пенсию», и около нее всегда стояло много людей. В прошлый день рождения Нине и Ванне среди других книг подарили жизнеописание великого в прошлом шахматиста ради шуточной надписи «О гроссмейстере — гроссмейстеру пожарной охраны». И в этой книге ей запомнилась одна драматическая деталь. Первую половину партии престарелый чемпион проводил с блеском, а во второй допускал недостойные гроссмейстера ошибки. На Эншпель сил у него не хватало. Последние часы смены теперь давались Нине Иване с трудом. Мыло сердце, тяжелела голова, ослабевала реакция. На решение, которое раньше приходило мгновенно, теперь уходило время. Эта недопустимая потеря его особенно угнетала. Отныне она уже не просто ждала отпуска, а с нетерпением считала дни, мечтала о нем, как мечтают об очень значительном, крайне важном для жизни событии. А вдруг чудо? Молодость и опыт. Личный состав гарнизона она знала прекрасно. Не только имена и фамилии, но и способности каждого, его отношение к работе и где на пожаре предпочитает быть — с газодымозащитниками или в тылу. Как и бывает в жизни, одни уходили, другие появлялись. И нынче из сверстников остались трое — подполковник Головин, майор Баулин и карьерист Нестеров-старший. Да и тот грозится, что уйдет воспитывать внука. Ветеранов Нина Ивановна время от времени собирала на пироги. Замечательные были вечера. Многие из молодых стремились на них попасть, не только разных занимательных историй наслушаться, но и узнать, как тушили пожары в то время, когда еще не было 30- и 50-метровых лестниц, пенных генераторов и подъемников. Но молодых Нина Ивановна приглашала редко, потому что относилась к ним ревниво и сдержанно. Она соглашалась, что молодежь грамотнее и в теории сильнее. Большинство офицеров ходили с ромбиками высшей школы, но, с другой стороны, не видела у молодых той преданности пожарному делу, такого фанатизма, как у ветеранов. А когда ей говорили, что это несправедливо, что и в ее время был отсев, и ветеранами стали только те, кто прошел естественный отбор, она сердилась и сгоряча могла обидеть. Так что сиющую петельную тему старались не затрагивать. Впрочем, молодые привыкли к этому пунктику и не обижались на Нину Ивановну за ее ворчание. Они ценили, что к молодым, доказавшим на боевой работе, что в пожарную охрану пришли не случайно, Нина Ивановна относилась с сердечной симпатией и всячески им помогала. Не по чину своему, а авторитетом, делала она многое. Вот и сегодня рядом с ней у пульта сидел молодой старший лейтенант Круглов, недавно списанный с боевой работы. В начале декабря, когда загорелся склад баллонов с ацетиленом, Круглов возглавил опаснейшую операцию по тушению склада. Известно, что когда из раскаленного баллона вырывается вентиль, баллон летит в обратную сторону, как ракета, а иногда взрывается. Но тушить надо, никто за тебя этого не сделает. И Круглов не уберегся. Шальной осколок пробил его кип, и хотя через несколько минут пострадавшему помогли выбраться на свежий воздух, он наглотался ядовитого дыма и на два месяца слег в госпиталь. Спасти-то его спасли, но заключение комиссии по состоянию здоровья к работе с кипом не пригоден. Такой же приговор для пожарного, как отстранение от полетов для летчика. С таким приговором путь был один — в госпошнадзор. Но по характеру, своему и темпераменту Круглов, боевой офицер, не мыслил себя за бумагами и тяжело переживал неудачу. И тогда Кажухов, который давно присматривался к этому парню, предложил Нине не взять его на выучку. А Круглову сказал, «Пройдешь хорошую школу, а там восстановишь здоровье и прямая дорога в штаб пожаротушения». «Пожарная охрана», — сняв трубку, отозвалась девушка. «Дымит телевизор. Немедленно выдерните шнур из розетки. Ваш адрес?» «Макаровская, семь, квартира, шесть этаж, второй этаж, второй подъезд, телефон, пятьдесят три, сорок один, восемнадцать, Савушкина, Тамара Петровна. Через несколько минут у вас будут, не беспокойтесь». «Обрати внимание, Витя», — сказала Нина Ивановна. Надя говорила громко и четко, а Маша с ее голоса записала заявку и ввела ее в ВВМ. «Караул из двенадцатой ВПЧ выехал». Доложила диспетчер с пульта высылки. Что, Витя, мысленно с ним? С улыбкой спросила Нина Ивановна. — Перестраивай мозги, дружок. Отныне пожары тушить ты тоже будешь мысленно. Силой своего воображения. Девочки, занимайтесь своим делом! прикрикнула она. Ишь на вас три локаторы. И тише. С техникой Витя у нас все просто, не космодром. Начинай не с техники. «С людей начинай, с этих самых девчонок. Из моих только Наташа двадцать пять, остальным девятнадцать, двадцать. Незамужние и ревнивые. Я-то с ними справляюсь, а на тебя, молодцы до холостого, видишь, зыркают. Все они уже про тебя знают, даже про Ирину твою, что за два месяца в госпиталь один раз пришла, и то на пять минут. Так что держи ухо востро». Одной улыбнешься, четверо надуются. Другой комплимент скажешь, четверо в зеркало начнут смотреться, почему не им. Будь со всеми ровен и одинаков, непременно одинаков, иначе быть баб ему бунту. И не улыбайся, я тебе точно говорю, это тебе не мужиками командовать. Здесь другой язык нужен, и подход другой. Майор Кулагин, наш нынешний начальник центрального пункта пожарной связи, Даже к психологам обращался. Порекомендуйте, мол, если книг таких не написано, как мужчине руководить коллективом из двух десятков девчат? И не дурнушек каких-нибудь, а красоток. Ты на Машу, на эту беленькую, посмотри. Ей бы в кино играть. Ух, Витя, хлебнешь горе, если не ровен будешь. И громче. Каждая заявка, Витя, автоматически записывается на магнитофонную ленту а в магнитофон встроены говорящие часы, так что с точностью до секунд можно рассчитать, когда заявка поступила и какие по ней высланы силы. Это для нас очень важно, Витя, сам знаешь, как к пожарным относятся. Звонили им, звонили, а приехали через час. А ты расшифровываешь ленту и доказываешь. Заявка пришла тогда-то, по тревоге поднята вопоча такая-то, машины выехали и прибыли на место тогда-то. «Понял, как важно. Дальше. Мы имеем прямую связь с радиоцентром, когда с пути следования и с места пожара поступает вся информация. Значит, ты будешь знать все, где, что и когда». И ведет всю информацию, начиная с заявки и кончая возвращением машин в часть, вот этот пульт. Ну, буквально ведет, как локатор-самолет. «Лиза, не снимай трубку. Пусть Виктор Сергеевич с моего пульта примет заявку». «Не беспокойся, Витя, я рядом». «Пожарная охрана!» — схватив трубку, выкрикнул Круглов. «Дым из квартиры напротив? Напротив чего? Вашего дома?» «Какой адрес?» «Павлова, 26». «Это ваш адрес или того дома?» «Тот номер 23». «Кажется или точно?» «Ладно, будет машина. Да, ваша фамилия». «Надежда Андреевна». Надежда Андреевна включилась в разговор на Ивановны. «На каком этаже дым?» «Третий этаж. Ваш телефон?» 32 Пожарные выезжают». И, переключив рычажок на пульте, четко проговорила. «Восьмая ВПЧ. Улица Павлова, 23. Третий этаж. Улица Павлова, 23. Третий этаж. Густой дым из окна квартиры. Высылайте цистерну, насос и газовку». 13 часов 23 минуты старший диспетчер Сазонова. Уловил, Витя, чем забыл поинтересоваться. Этаж и телефон. Круглов развел руками. Точно. А этаж это очень важный момент. Если высокий, нужно высылать автолестницу. Как видишь, опрос заявителя дело не такое уж простое, ведь с него все начинается. Вот это самая Надежда Андреевна. Видимо, человек нервный, не говорила, а кричала. А если заявитель сохраняет хладнокровие и не паникует, я всегда спрашиваю, а какого цвета дым? Тоже важный для пожарного момент, сам знаешь. Газ, он дает мгновенную вспышку. У него мало побочных продуктов, темного дыма не будет. Если горит мебель, дым пойдет серый. А если мебель с синтетикой, оранжевый? От битума, если в квартире перекладывают паркет, черный? Знает диспетчер эти нюансы, пошлет те силы, что нужны. Ты, ведь не обижайся за получение. потом сам поймешь, как важны эти мелочи. Вот скажем, голос заявителя. Как не бывает двух одинаковых пожаров, так не бывает и двух одинаковых заявителей. Один возбужден, у него стресс, он злится. Зачем это у него спрашивают цвет дыма? Этаж. О таких формалистах хоть в крокодил пиши. А ты попробуй найти к нему ключик, ведь для тебя такая информация хлеб насущный. От цвета дыма зависит, какие специальные службы должны немедленно выехать. От этажа нужна ли автолестница? От номера подъезда? С какой стороны приблизиться? Ведь иные дома нынче растягиваются метров на триста. А другой заявитель говорит спокойным ровным голосом. Но это вовсе не значит, что пожар пустяковый. Просто человек волевой, с самообладанием. Бывает истерик, с воплями и плачем вызывает насущую ерунду, а хладнокровный, не потерявший головы, дает неоценимую информацию о крупном пожаре. «Сразу тебе это не даст, Витя. Да и какое дело дается сразу?» И дальше продолжала Нина Ивановна. «Иной раз по одному адресу идут десятки заявок. Горит, спасайте!» А там ничего серьезного, просто в домах много телефонов, и каждый, кто видит загорание, считает долгом позвонить. В другой же раз бывает, что один единственный звонок из района новостроек, например, где пока что имеется только телефон-автомат, наводит на крупный пожар, особенно в ночное время. Ночью ложные вызовы бывают редко, ночью шутники спать любят. «Одного мы как-то выявили», — вспомнил Круглов. Бабка из соседней квартиры разоблачила, то он скорую вызывает, то газ, то пожарных. Отключили у него телефон. В порядке воспитания. Повезло. Зависливо вздохнула Нина Ивановна. С мальчишками проще, они крикнут в трубку "пожар" и отбой. А когда такие артисты звонят с надрывом, лучше перестраховаться. А мы тоже иногда бываем хороши, не безгрешные. «Помнишь, ты в октябре на Железняковской трехкомнатную квартиру тушил на седьмом этаже? Не удивляйся, я-то все пожары помню, ночью разбуди, расскажу». «Так вот, поработал ты хорошо, только водичку не очень экономил, с размахом поливал. И я за тебя подумала, спецслужбу выслала нижние этажи от наводнения спасать. Пожар не только следует потушить». Нужно еще сделать это культурно, а то от огня убытков бывает на рубль, а от воды — на тысячу. Не обиделся? И не надо. Я тебя, может, тогда от выговора спасла. С нижних этажей заявок было больше, чем с твоего седьмого. Поехали дальше. Вот ты, видела, скривился и, небось, про себя чертыхнулся, когда я лестницу послала кошку снимать. Правильно скривился. Не наше дело из пушек по воробьям стрелять. Но ты голоса бабушкиного не слышал, не просила, умоляла. Уж очень та кошка, видать, ей дорога была. Единственная, может, отрада в ее опустевшем доме. А вот неделю назад по похожему делу другая заявительница звонила. Не как человек к человеку обращалась, а как хозяйка к прислуге. «Немедленно вышлите, я такая-то». Ключи она забыла и дверь захлопнула. Через балкон на восьмом этаже требовала забраться и квартиру ей открыть. Слышал, да? Слышал и возмущался, кивнул Круглов. Только подробностей не знаю. Я ответила, чтобы слесаря из дома управления вызвала. «Не стану и тридцатиметровку гнать. Она, может, через минуту для настоящей работы будет нужна». «Да ты знаешь, кто с тобой говорит?» «Знаю». И я просто повесила трубку. «Я бы не сдержался», — процедил Круглов. «И зря», — возразила Нина Ивановна. «С твоего голоса начинается пожарная охрана. По нему судят, кто мы такие». Еще о нюансах. Нина Ивановна улыбнулась. «Доверительно, Витя. Секрет фирмы». «Это я тебе привела легкий пример. Самый трудный разговор бывает с начальством, поскольку никогда не знаешь, с какой ноги оно встало». Бывало, звоню я Савицкому. Так молодок, товарищ полковник, третий номер. А ты Кожуховую Головину сообщила, так точно сообщила. Что сразу не могла мне позвонить? Это первый вариант. Теперь второй. А ты Кожуховую Головину сообщила? Нет, товарищ полковник, вам первому. Их раньше надо информировать, службы не знаешь. Так что начальство бывает капризное, особенно если ночью его поднимаешь. Поэтому соображай. «Пожар пожару рознь. На объекте, может, и второго номера нет, а иной РТП с перепугу третья объявляет. Все взвесь, разберись и решай, стоит ли вымотанного за день полковника с постели поднимать. Ведь не его одного поднимаешь, всю семью. Жена-то уж наверняка больше не уснет». «Слишком много нюансов», — вздохнул Круглов. У нас их было всего три выехать, потушить и доложить, вот и весь секрет фирмы. Но теперь у тебя этих нюансов будет куда больше, пообещала Нина Ивановна. Загорание в квартире случай элементарный, а ты себе представь ситуацию, когда несколько пожаров происходят одновременно, и каждый нужно качественно потушить. Представил? Так-то. Высылаешь силы на объект, на другой а в мозгу вертится, как бы не обездолить четвертый, пятый. Такую передислокацию техники машина еще решать не научилась. Только мгновенная реакция и интуиция старшего диспетчера и может помочь. И опыт, конечно. А про себя подумала. Вот и изнашивается сердце, нервная система. От этих самых мгновенных реакций, отдавящий как многопудовый груз ответственности за жизнь и здоровье людей. Начиналась смена в девять утра, заканчивалась в двадцать час, и сутки диспетчера отдыхали. Раньше, даже 2-3 года назад, этого времени хватало, чтобы восстановить силы и полноценно отработать очередную смену. Теперь же возраст брал свое. Аккумулятор садится как признавался и Савицкий, перед уходом на пенсию. «Пожарная охрана!» «Откуда дым? Не волнуйтесь, повторите, пожалуйста. Дворец искусств?» Бывает так, что накатываются на человека мысли, одна безотраднее другой, и будущее кажется постылым, как нескончаемый осенний дождь, и бесконечно жаль себя, и не видишь в жизни ничего, кроме неизбежного печального заката». И вдруг, будто подхваченные порывом ветра, в один миг отбрасываются прочие эти мысли, и голова становится ясной, и сердце, как новенький, с иголочки мотор, разгоняет кровь по жилам. Дворец искусств. Это же автоматически третий номер, что бы там ни произошло. Пожарная охрана. Горит пятый этаж. Студия народного творчества. Ваша фамилия. «Пожарная охрана! Шестой этаж, коридор! Пожарная охрана!» Телефоны взорвались звонками. Вспыхнуло светотабло, с экрана которого все 22 ВПЧ города докладывали, сколько и каких машин находятся в боевом расчете. Еще проходили первые заявки, а личный состав ряда частей был поднят по тревоге. «Первое — высылайте цистерну, насос, лестницу и газовку». «Улица Некрасова, 21, Дворец искусств. К вам силы следуют автоматически по номеру 3. 18 часов 20 минут. Четвертая ВПЧ. Седьмая ВПЧ». В радиостанцию на пульте ворвались переговоры из эфира. «Невель, я Крым. На Некрасова, 21. Силы следуют автоматически по номеру 3. Много заявок. Крым, я Невель, вас понял. Следую к объекту». «Первый я Крым! Крым, я первый, вас понял, машина в заторе! Непрерывно информируйте!» По всему УПО зазвонили телефоны прямой связи. Огромный механизм пожарной охраны пришел в действие.